ЭПИЛОГ Я начинала беспокоиться, потому что нигде не могла ее найти. Мы выбрались к границы колдовского леса, где находилось небольшое родовое поместье. Здесь удобно было встречаться всем. Примерно середина пути между нашим замком и домиком Кормениты и Ясписа. Лет пять назад эта пара стала счастливыми матерью и отцом тройняшек. И это не про малышей фениксов. В этот год как раз Розелита и Азурит наконец убедили родителей и сыграли свадьбу. Я думала, Розелита добьется своего быстрее, но мачеха и отец не шли на поводу этого ее желания несколько лет. Они оба хотели счастья Розелите, как родной дочери, и ставили его выше политических выгод. Сестре пришлось убеждать их, что с Азуритом она действительно станет счастливой. И только убедившись, что и дочь, и будущий зять настроены искренне, сдались. Мы виделись с карменитой и ясписом все реже погружаясь в дела. Это следовало срочно исправить, и мы, наконец, выкроили время и встретились. Прошлись совсем недалеко от поместья и устроили пикник. Детям нравилось играть вместе. Дети ушли вместе собирать ягоды, но вернулись все, кроме хризолиты. По версии берила Она объелась малины и уснула, но я не была настроена так радужно. Мы отправились на поиски, поручив няне строго следить за тройняшками. Не хватало, чтобы и они потерялись, хотя, в отличие от хризалиты, они знают лес лучше. «Агата, все будет хорошо. Яспис уже запустил фениксов в небо. Они увидят ее». «Мы в лесу, и это не очень-то поможет», — возразила я. На три морды больше ищут нашу дочь. Все лучше, чем ничего. Берилл улыбнулся, но, видя, что я остаюсь серьезной, добавил. Я чувствую, что с ней все в порядке. И зря я ее учил всему, что ли? Она не пропадет. Эти слова меня успокоили. С тех пор, как Берилл договорился со зверем внутри, его интуиция ни разу не подводила. Дракон словно знал и чувствовал все. «Агата, сюда!» «Только тихо!» Махая руками, к нам подбежала карменита. Она, наконец, привыкла называть меня по имени, но только когда вокруг все свои. Вчетвером мы подкрались к кустам и раздвинули ветки. Открывшаяся мирная картина успокоила меня и вызвала умиление. На полянке, на поваленном дереве, сидели двое детей, Моя дочь счастливо болтала ногами и ела малину, собранную горкой на коленях. В ее зеленых глазах играли смешинки, щеки раскраснелись то ли от малины, то ли от беготни. Что она недавно бегала, было видно по растрепанным каштановым волосам. Мальчик рядом имел необычный пепельный цвет волос и темные глаза. Он то и дело подкладывал малину из своей корзинки в кучку на коленях хризолиты. Дочь наверняка опять оставила свою корзинку где-то в кустах. Налюбовавшись, мы вышли из кустов на полянку. Я приняла грозный вид, готовясь ее пожурить. «Мама, мама, познакомься, это Самшит, он фей!» Харизолита замахала рукой, приветствуя нас. «Он наколдовал нам малины!» Мальчик потупился и что-то пробормотал. Присмотревшись, я действительно увидела полупрозрачные крылья за его спиной. «Приятно познакомиться, Самшит!» Я кивнула ему и перевела взгляд на дочь. Хризолита, ты должна была предупредить Яшму, когда пошла в сторону от остальных!» «Я спес...» Берил негромко обратился к колдуну. «Мне этот пацан не нравится. Можно сделать так, чтобы он не смог больше приближаться к моей дочери?» «Без проблем, дружище!» откликнулся Яспис. Вы серьезно? Включилась молчащая до сих пор Карменито. Так же нельзя. Не бойся, шепнул сам Шитхризалити. Меня папа научил справляться с любым колдунством, и мы сможем еще играть вместе. Правда? Глаза моей дочери сгорелись интересом. А что еще ты умеешь? Серьезно, мне это не нравится. Тихонько сказал мне Берилл. «Еще рано переживать», — я улыбнулась любимому. «Но если наша дочь влюбится в кого-то, я не собираюсь препятствовать». «Я тоже, только немного поворчу, и, может быть, устрою кандидату небольшое испытание». «Это уже лишнее». «Нет, я сам через такое прошел. Твой отец заставил два добрых часа слушать лекцию о том, как надо правильно о тебе заботиться. Больше рассказывал, как делать «не надо», приводя примеры из своего опыта. Но все же... Я тепло улыбнулась. Давно не навещала отца. Надо будет это исправить. Он все ворчит, что дочери редко приезжают. Мне приехать легче, чем Розелите. Она лишь пишет, что у нее все хорошо. Надеюсь, это так. Сам Шит! обратилась я к мальчику. «У нас тут небольшой пикник. Не хочешь попить чай с булочками?» «Можно?» «Хочу!» — он почти перестал стесняться. Малина с Харизолиты сама собой полетела в корзинку. Яспис хмыкнул. «Я покажу тебе фениксов!» И с этим криком дочь помчалась вперед. «А потом дракона!» Точнее, назад, к месту пикника. «Что ж, она правда ориентируется. Это хорошо!» Самшит и остальные взрослые пошли следом. Я обернулась на поваленное дерево, пока не ушла слишком далеко. Возможно, именно тут начинается чья-то новая история. Надеюсь, и я буду за ней наблюдать. Конец.